Приливы и отливы Китайские ученые давних времен полагали, что приливы – это биение пульса Земли, так как вода рассматривалась как кровь нашей планеты. Цивилизованные народы античного мира жили на территориях, прилегающих к Средиземному морю, и, не имея выхода к океану, с приливами практически не сталкивались. Когда победоносная армия Александра Македонского, IV век до нашей эры, покорила Индию и подошла к берегам Индийского океана, она была захвачена врасплох неожиданным неприятелем – океаническим приливом, который разметал по суше корабли, нанеся флоту заметный урон. Так состоялось первое громкое знакомство античного мира с хорошо известным нам явлением. Довольно давно была подмечена связь приливов с положением на небе Луны. Действительно, именно Луне, а также в меньшей степени и Солнцу, мы обязаны существованием приливов. Поэтому, кстати, в разных лунных фазах приливы отличаются по высоте. Наиболее сильные приливы происходят, когда Солнце и Луна находятся на одной линии, складывая своё влияние полнолуние и новолуние. Приливы возникают из-за того, что Луна и Солнце тоже, но мы сейчас говорим только о лунных приливах, не одинаково притягивают участки поверхности Земли на противоположных ее концах. Сильнее притягиваются те участки, которые в данный момент ближе к Луне. С точки зрения земного наблюдателя, это участки, где Луна находится Выше всего над горизонтом. Там океан как бы отрывается от земной поверхности. На противоположной стороне Земли притяжение минимально, поэтому там уже земная поверхность как будто отделяется от океана. Вот в этих-то местах и возникают два приливных выступа. Вращение нашей планеты постоянно смещает континенты относительно приливных выступов, ориентированных на луну, вынуждая приливы регулярно натыкаться на помехи в виде береговой линии. Поскольку луна сама довольно заметно движется по небу против вращения небосвода с запада на восток, то период, за который приливы и отливы совершают цикл, отличается от суток в большую сторону и составляет 24 часа 52 минуты. За это время происходит Два прилива и два отлива. День ото дня время наступления приливов и отливов смещается почти на час к более позднему времени. Ощутимые приливы возникают только тогда, когда крупные небесные тела находятся друг от друга на расстояниях не слишком больших по сравнению с их собственными размерами. Поэтому, если говорить о приливном эффекте Луны на отдельного человека, то он ничтожен. Если бы вы сейчас держали эту книгу в руках, она бы вызывала в вашем теле приливную силу гораздо большую, чем порождает спутница Земли. Но обе эти силы так малы, что ощутить их вы не сможете. Наиболее наглядно приливы проявляются в водной оболочке Земли, Мировом океане. Высота морских приливов зависит от контуров берегов, строения дна, и других причин. Поэтому высота приливной волны в разных местах не одинакова. В открытом океане она не более метра. Рекордные по высоте приливы, почти 20 метров, случаются в заливе фанди расположенном на юге атлантического побережья Канады. Опасные события происходят в устьях некоторых рек, когда мощный прилив Практически меняет течение реки на противоположное, и волна бежит вверх. В устье Амазонки, например, это делает пятиметровая волна со скоростью около 30 км в час. Войско Македонского стало свидетелем именно такого явления. Приливы бывают не только в океане. Два раза в сутки. Города и пустыни. Горы и Долины поднимаются и опускаются примерно на 40 сантиметров. Происходит это очень плавно, поэтому мы и не замечаем действия таких природных качелей.